Глава 5 Двериндариум. Мехомобиль въехал под широкую арку из огромных черных камней, свернул к башне и остановился. «Добро пожаловать в Двериндариум», — произнес Февр Квинн. «Вам туда, вас встретят», — он указал на дверь башни. «Мы с Итаном вылезли и послушно отправились к ступеням». «Вы знаете, что нас ждёт?» Я повертела головой. «Вы читали что-нибудь об этом месте?» Парень глянул удивлённо. «Но о Двериндариуме нет книг», — протянул он. «Ни книг, ни статей, ни даже песен. О нём ведь запрещено писать. Вы разве не знаете?» Я прикусила язык, понимая, что допустила оплошность. Но Итан, понимающе улыбнулся. «Хотя понимаю...» «К чему такой красавице разные глупости?» Самостоятельно нашел он объяснение, и я выдохнула. «Думаю, вам было чем заняться в столице, помимо мыслей о далеком острове. Я прав?» Я рассмеялась и кивнула. За дверью башни тянулся полутёмный холл, и пока мы моргали, к нам вышла высокая темноволосая женщина. На ней была форма. Узкие коричневые брюки, сверху — жесткое, темно-зеленое платье-мундир. До колен, с двойным рядом блестящих пуговиц. Воротник стойко соединялся у горла серебряным медальоном-фибулой. Темные волосы женщины были собраны в строгий пучок, но, несмотря на внешнюю жесткость, улыбнулась она вполне радушно. «Госпожа Левингстон, господин Клейт, приветствую вас в дверендариуме. Благо двери!» — отозвался Итан. Я просто кивнула. Моё имя Эмилия Сентвер. Вы можете называть меня по имени. Надеюсь, дорога была легкой? Идите за мной, прошу». Мы прошли мрачный холл насквозь и оказались с другой стороны. Перед нами расстилалась площадь величиной с поля. В ее центре находилось идеально круглое озеро. Искрился в лучах восходящего солнца огромный фонтан. Вокруг него возвышались деревья, слева и справа от нас устремлялись к небу черные арки и шпили древнего замка. Две башни, словно огромные каменные стражи охраняли вход в дверендариум. Остальные постройки располагались подковой, обнимая площадь и составляя единый архитектурный ансамбль. Я запрокинула голову, рассматривая открытые переходы, арки, черные угрожающие шпили, готовые вонзиться в небо, острые грани стекол и множество каменных чудовищ, скалящихся со стен. Клыкастые ширвы, крылатые эфримы, рогатые хрявы. Кажется, здесь был весь бестиарий древнего мира, эпохи чудовищ и безмолвных людей. Центральный вход и вовсе обвивал огромный двуликий змей. Две пары глаз, черные и красные, смотрели вниз, на мелких людей, проходящих мимо. В древности люди украшали свои жилища подобными тварями, веря, что так заслужат их благосклонность. Тогда люди были слабы, ведь они еще не умели принимать дар. И этот замок, несомненно, был древним. Для его постройки использовался черный камень. Но стены густо заросли вечно зеленым плющом и бурым астралистом, разбавляющим их величественную мрачность. «Вы видите основное здание», — пояснила Эмилия. «Это замок Вестхольд. Когда-то это был морской форт, и принадлежал он моему предку». Мы с Итаном изумленно уставились на улыбнувшуюся женщину. «Сейчас замок, как и весь остров, принадлежит империи», А я являюсь главной смотрительницей Вестхольда. Идемте». Мы двинулись по дорожке, вертя головами. «Со временем вы узнаете больше о Двериндариуме. Пока я расскажу лишь основное. Как вы знаете из истории, это место создали, обнаружив дверь в Мертвомир. Полуостров стал островом, а замок — оплотом первых февров. Здесь они получали необходимые навыки, чтобы открыть дверь». Раньше здесь давали лишь знания по дарам и двери, но сейчас вы можете записаться на множество различных курсов, чтобы ваше время в Двериндариуме не прошло зря. Ученики проводят здесь от месяца до трех лет. И поверьте, у нас есть чем заняться. На досуге вы можете научиться рисовать, петь, танцевать, изучить историю, картографию, мироведение и даже звездологию. «На острове вы найдете не только замок, но и магазины, рестораны, оранжерею и зимний сад, конюшни, лавочки портного и причесочника, кофейни и даже театр. Ну и, конечно, наша знаменитая библиотека, белые и черные архивы. Так что время, проведенное в Двериндариуме, станет для вас незабываемым». Эмилия подмигнула, а я с трудом перевела дыхание. Голова кружилась от потока новых сведений, моих изменений и, пожалуй, голода. Мы с сытаном переглянулись, и парень не сдержался. «А дверь?» — запнувшись, задал он главный вопрос. «Где находится дверь? Когда мы ее увидим?» «Всему свое время», — понимающе улыбнулась смотрительница. «К занятиям вы приступите завтра, а сегодня отдохните и осмотритесь». Мы прошли под арку и оказались с другой стороны площади. Здесь веером расходилось несколько улиц. Холмистая местность острова позволяла увидеть ряды аккуратных двухэтажных домов. «Итан, вам сюда!» Эмилия указала на длинный дом с красной крышей. «Ваша комната указана на ярлыке». В руки парня лег тяжелый ключ с кисточкой. Итон слегка растерянно кивнул и улыбнулся мне. «Иви!» «Может, увидимся вечером?» Я вздрогнула и открыла рот, чтобы поправить парня, сказать, что предпочитаю второе имя. И не стало Имя Ордена настолько было мне чуждо, что, кажется, я никогда не смогу к нему привыкнуть. А вот Иви перекликалась с моим собственным. Иви, Виви, Вивьен. Да и нравилось мне гораздо больше. Поэтому я согласно кивнула и отправилась вслед за Эмилией. С двух сторон тянулись красивые, увитые плющом и дикой розой дома. На многих вертелись флюгеры с изображением птиц. «Это улица соколиной охоты», — пояснила моя спутница с улыбкой. «Вам здесь понравится». «А вот и ваш дом». Она поднялась по ступенькам красивого двухэтажного здания и вложила мне в руку ключ. «Отдыхайте, Иви Ардена. «Чуть позже к вам придет Силва, она расскажет о ваших занятиях и принесет форму». «Благо двери», — пробормотала я благодарность. Эмилия ушла, а я открыла дверь дома и застыла, моргая. «Может, я чего-то не поняла, и здесь у меня лишь комната? Но на ключе не было никаких номеров. Неужели я буду проживать в доме? В целом доме? Да еще каком?» Поставила чемодан у входа и осторожно двинулась вперед. За небольшим коридорчиком была гостиная с камином, мягкими креслами, шахматным столиком и стеллажами с книгами. Дальше идеально чистая кухня с небольшой столовой. На втором этаже я нашла уютную спальню, светло-зеленую помывальную и закрытую дверь. Подергав ручку, я пожала плечами и спустилась вниз. И рассмеялась. «Дом! Целый дом!» В приюте моей считалась лишь узкая койка, а в магазинчике вдовы — тесная комнатушка, которой я невероятно радовалась. А здесь — дом! С красивой добротной обстановкой, камином, бархатом, ковром и люстрами. Дом, в котором я проведу целый год. Невероятно! «Спасибо тебе, божественный привратник!» выдохнула я и пошла на кухню. «Открыла деревянную дверцу шкафа, внутри которого золотился знак изменения. Крошечная замочная скважина. Значит, шкаф сделан на фабрике изменения, двери сам и продукты в нем не будут портиться». Посмотрела на полки и застонала. «Молоко в стеклянной бутылке, сыр, ветчина и яйца, зелень и фрукты, коробка с булочками и ящичек с коричневыми ароматными шариками». На крышке темнела надпись «Эйфория». Оглянувшись, я осторожно вытащила один кругляш и сунула в рот. Я снова застонала. По языку растеклось чистое блаженство, под веками заплясали золотые искры. Сердце ударило в ребра, а кровь забурлила, наполняя тело силой и радостью. Не выдержав, я начала выплясывать вокруг шкафа, мыча от удовольствия. Подобную сладость я пробовала лишь раз, да и то дешевую карамель столика эйфории, которую стащил в лавке ржавчина. ну и тогда я чуть не проглотила язык, а сейчас и вовсе. Измененный шоколад даже успокоил тошноту, мою спутницу со дня посещения дома роскоши. Поэтому я вытащила еще и сыр с ветчиной, отрезала по куску и принялась жевать, облизывая пальцы и рассматривая детали дома. Взгляд с восторгом выхватывал все новые мелочи. Ажурную корзину для зонта, резную подставку для ног, львиные лапы столика и узор из кленовых листьев на обивке кресел. «Я люблю этот дом!» — пропела я, доживав. «Я люблю двериндариум! Я открою дверь и получу свой дар! Я найду ржавчину! У меня все-все получится!» Действие эйфории закончилось — Но приятная сытость и сладкое послевкусие остались. Я посмотрела на свои перепачканные ладони и хмыкнула. Ордена за это не похвалила бы, так что я отправилась умываться. А когда вышла, у двери звякнул колокольчик. На пороге улыбалась совсем юная девушка с россыпью веснушек на курносом носу. «Госпожа Иви Ордена, я Силва, я принесла форму и ваше расписание». «Давайте я разложу ваши вещи, и если вы голодны, приготовлю обед. Или можете поесть в ресторане за парком, если не желаете ждать. Там готовят прекрасную форель». Видимо, взгляд у меня стал совсем стеклянный, потому что девушка осеклась и неуверенно переступила с ноги на ногу. «Я Силва», — повторила она, — «ваша прислужница». Я моргнула. «Служанка. У меня есть служанка». Шоколад, сыр и ветчина внезапно комом встали в горле. «Если я вам не нравлюсь, вам пришлют кого-то другого», — как-то потерянно сказала девушка. Яркие карие глаза повлажнели, словно Силва пыталась не заплакать. «Нет-нет, всё отлично!» Я снова прикусила себе язык, понимая, что выбилась из образа богатой наследницы, выпрямила спину и попыталась прилепить к лицу маску высокомерия. «Хм, то есть, думаю, ты мне подойдёшь. Что ты умеешь делать? И не стой столбом, входи!» И пока окрылённая Силва перечисляла свои умения, я размышляла. В голове всплыл давний разговор в приюте. Кто-то из сирот клялся, что можно податься в дверендариум прислугой, и за десять лет образцовой работы будет позволено получить свой дар. Но спрашивать я ничего не стала. Сомневаюсь, что Ордена имеет привычку болтать с прислугой. Яркая радость вдруг померкла. Не так-то просто мне будет притворяться госпожой Левингстон. Я прогуляюсь, — объявила мрачно, чем заслужила еще один испуганный взгляд. И это... Разложи мои вещи, пока меня не будет. Да, госпожа. Прихватив меховой палантин, я сбежала из дома. Солнце уже забралось на небосклон и золотило стены домов, кустарники и деревья. Я повернула в сторону противоположную замку. Улица закончилась мостом через узкий проток. За ним снова потянулись здания, но уже не жилые, а торговые. По крайней мере, перепутать вывеску с чашкой ароматного кофе нельзя было ни с чем другим. За стеклом виднелись столики и двое парней за одним из них. И словно почувствовав мой взгляд, оба повернули головы к окну и уставились на меня. Так что я торопливо пошла дальше. Иногда мне попадались прохожие, рабочие и прислужницы, февры и студенты. Меня провожали взглядами. Верно, здесь многие друг друга знали, и новое лицо вызывало любопытство. Но с вопросами никто не подходил, чему я была рада. Хотелось движения и тишины. Хотелось подумать и принять свою новую жизнь. Я не задумывалась, куда иду, решив доверить выбор направления чутью. Миновав рестораны и несколько лавочек, я прошла какую-то мастерскую, снова кофейню. Дорожка вывела в парк, а потом закончилась. Дальше мостовой не было. Я оглянулась на черные стены Вестхольда, возвышающиеся позади. Над шпилем реяло полотнище с перечеркнутым золотым кругом. Кто-то мог бы подумать, что это солнце, но лишь тот, кто не знаком с гербом нашей империи. На синем фоне была изображена дверь. Я отвернулась от замка. Впереди темнел песок, а еще дальше накатывали на берег тяжелые волны взморья. Слева возвышались деревья исполины. Там начинался самый настоящий лес — У корней величественных елей стелился туман, словно туда не проникал солнечный свет. Вдалеке, на обломке скалы, виднелась башня уже не действующего маяка. Подумав, я осторожно ступила на влажный песок и пошла к воде. Длинный подол пришлось подобрать. Все-таки одежда богачей ужасно неудобная. Каблуки модных ботинок тут же провалились. Но я упрямо шла, решив посмотреть на свинцовые волны. «Я никогда не видела моря». Подойдя почти вплотную к линии прибоя, остановилась и сделала глубокий вдох. Взморье казалось мне старым. Оно пахло горечью. Может, там на дне и правда город? Древний Ильторион? Не зря ведь бывалые моряки называют взморье последним пристанищем и отказываются заходить в эти воды. Хотя, скорее, дело в дурном нраве этих мест — Взморье часто бушуют штормами, и здесь полно старых подводных скал, а люди гораздо выдумывать байки. Я присела, опустила в набегающую волну пальцы. Холодно. Взморье тяжко перекатывало седые волны и чуть слышно бормотала пучиной, словно пытаясь мне что-то рассказать. Я даже затаила дыхание, прислушиваясь. Но тут позади раздался шорох, и рядом остановился мехомобиль. Стальной корпус блеснул на солнце. «Госпожа Левингстон!» — удивлённо выглянул из окна Февр Квин. «С вами всё в порядке?» «В полном!» — я задрала подбородок. «Я просто гуляю. Это ведь не запрещено?» «Конечно, нет. Только вам стоит быть осторожнее. В лесу полно хищников» самых разнообразных, да и сам лес огромный. Потеряетесь, можно и не выбраться. Такое уже случалось». Февр улыбнулся, показав ямочки на щеках. Правда, улыбка странным образом не меняла его взгляда, жесткого и внимательного. «Замок и дома занимают лишь малую часть острова, а остальное — леса и холмы. Благородной девушке лучше не сходить с брусчатки». «Вам не понравились наши рестораны и кофейни? Извините, но вам лучше вернуться». «Взморье волнуется. Похоже, скоро будет шторм. Вы замерзнете». «Здесь это обычное дело. Хотите, я отвезу вас к замку?» Прозвучало как вопрос, но почему-то мне не казалось, что Февр спрашивает. Ехать с ним мне совершенно не хотелось, так что я изобразила милую улыбку. «И правда холодает, но думаю, я успею вернуться до дождя. Благодарю!» Мужчина неохотно кивнул. «И все же, будьте осторожны, госпожа Левингстон!» И, помолчав, добавил. «Если вам понадобится помощь или совет, то я живу в северном крыле замка и буду рад вас выслушать. Вы можете обратиться ко мне с любой проблемой, вы понимаете?» Я кивнула, удивляясь, с чего бы Февру предлагать мне помощь. Или он флиртует? А что, мужчина он интересный. Возможно, на острове ему просто скучно. А тут молодая привлекательная девушка... Мехомобиль мягко урча уехал. Я посмотрела ему вслед. И все же, почему я должна быть осторожна? Что Февр имел в виду? Только ли то, что сказал, или что-то заподозрил? Может, богатые наследницы не шляются, где попало, а чинно сидят в ресторанах? Вот же змей двуликий и прислужник его Склирс». Я потерла переносицу, успокаиваясь. Снова повернулась к морю и ахнула. Над горизонтом сгущались тучи. Похоже, Февр прав, и мне надо было принять его предложение и вернуться на мехомобили. Тихо выругавшись, что, несомненно, не пристала делать воспитанной девушке, я подхватила подол и почти бегом бросилась обратно. Я неслась на перегонки с набухающими тучами, внезапно ощутив азарт. «Кто быстрее, я или дождь?» Я лидировала, даже несмотря на каблуки и юбку, опутывающую колени, и почти добежала до своего дома, когда появился тот, кто все испортил. «Иви!» Радостно закричал Итон, устремляясь ко мне. «А я решил вас навестить, а вот и вы! Однако вы отлично бегаете!» Последнее прозвучало не столько восхищенно, сколько удивленно. Вероятно, Итан пытался решить, стоит ли умение нестись во весь опор, отнести к женским достоинствам. Я с трудом затормозила, бросила юбку и... В этот момент хлынул дождь, а ведь я почти выиграла!» Поток холодной воды обрушился сверху, словно там открыли кран. Я охнула и повернулась к двери своего дома. Итан в этот момент шагнул ко мне. Мои модные ботинки, будь они неладны, поехали на скользкой брусчатке, и я сама не поняла, как оказалась в объятиях парня. — Поймал! — радостно шепнул он, сильнее сжимая мою талию. Я вскинула голову и с некоторым удивлением уставилась в восторженные светло-карие глаза Итана. Они просто сияли. Похоже, у парня было прекрасное настроение. А если учесть, что на нас льется осенний противный дождь, то с чего Итану так радоваться? И он не спешил убирать с моей талии рук. Напротив, сжал крепче, притягивая к себе. Я уже собиралась ему об этом сказать, как сзади раздался голос вкрадчивый и бархатный, полный мягких ракочущих ноток и тщательно сдерживаемой злости. Такой голос мог бы принадлежать молодому океану, он бы нес свои воды между первозданных скал, ярился штормами и весело губил корабли глупых людей, осмелившихся сунуться в эту стихию. Такой голос хотелось слушать, заворачиваться в него, закрыв глаза. Он рождал внутри что-то новое и опасное. Хотелось слушать голос, но не слышать слова. «Всего несколько часов, как моя дорогая сестра прибыла в двериндариум, а я уже нахожу её в чьих-то объятиях. Признаться, я надеялся, что слухи о тебе преувеличены, Ордена. Вижу, что нет». Итон как-то резво меня отпустил и сделал быстрый шаг назад. И я обернулась. Когда мнимая кузина упоминала брата, я представляла кого-то похожего на неё: светловолосого и светлокожего, зеленоглазого и изнеженного. Но нет, в своих представлениях я промахнулась по всем фронтам. Кристиан Левингстон был совсем другим. Высокий, в черной форме, брюки, сапоги, жесткий мундир до колен с двойным рядом пуговиц, военная выправка, рукоять клинка — Руки сложены за спиной. Мой взгляд метнулся выше. Воротник, стойкой и волнистые черные волосы, касающиеся ушей. С них на шею парня капала вода, но он словно и не замечал. Смуглая кожа, мужественный подбородок и красивые губы, широкие темные брови и глаза. У вдовы Фитсельям был перстень с изумительным прозрачно-голубым камнем, Она говорила, что это топаз. «Вот такие глаза были у Кристиана Левингстона, и в сочетании с темными волосами и смуглой кожей они производили с ног сшибательное впечатление. Только эти глаза смотрели на меня с нескрываемым презрением». «Зайди в дом, Ардена, — приказал Кристиан, и его голос снова напомнил об океане, которого я никогда не видела. «И прошел мимо», — словно потеряв к нам с Итаном интерес. Я посмотрела на свои руки, сжавшие край мокрой юбки. Подол намок и испачкался, прическа развалилась, пока я неслась на перегонки с дождем, и пряди повисли сосульками. Да уж, отличная получилась встреча дорогих родственников. Итан смущенно откашлялся. Некрасиво вышло, но я могу все объяснить твоему брату. Не надо оборвала я. «Да, наверное, это только усугубит. Тогда увидимся позже». Я кивнула, не вникая в слова Итана. «Я не знал, что твой брат Февр и Каратель». «Что?» «Я вообще-то тоже». «Каратель?» Итан похлопал себя по груди. «У него нашивка на мундире. Ты что, не заметила?» «Нет, я в это время думала о топазах и океане». «С карателями лучше не связываться, они же все ненормальные. Ну, в общем...» — пробормотал парень. «Я пойду?» «Иди!» Оглядываясь, словно не мог решить, правильно ли поступает, парень отошел. А я посмотрела на дверь моего дома. Ржавчина говорил, «Если жизнь подкинула щепотку радости, не спеши веселиться. Не иначе, как она лишь отвлекает внимание, приготовив для тебя ведро помоев». Все-таки в той книге афоризмов, стянутых со стола настоятеля, были весьма неглупые мысли. «Мой прекрасный дом, которому я так радовалась, вовсе не был моим. И год в дверендариуме мне предстоит делить его с тем, кто ненавидит и презирает Иви Ардену Левингстон. То есть меня». Сжав до хруста зубы, я подняла подбородок и вошла в дом.